Глава 8 Сложное отношение. На этокое незапланированное совещание прибыли. Глава полиции, начальник стражи Петербурга, градоначальник, заместитель стражи и еще некие важные чины. В зале собралось человек двадцать, при этом почти ни с кем не знаком. «Да что там говорить?» Даже фамилии у большинства не знаю, а про титул или кто какой клан возглавляет и вовсе лучше промолчать. Кстати, очень неплохая модель поведения. Будь моя воля, то и вовсе бы ушел не прощаясь. Но необходимо с великим княжичем один вопрос обсудить. И судя по тому, как тот в мою сторону изредка бросает задумчивые взгляды, то тоже не прочь побеседовать. Итак, раз вы прибыли, то кто ответит за произошедшее? Мрачно изрек Максимилиан, обводя собравшихся тяжелым взглядом. «Тишина. Высшие чины города даже дышать глубоко боятся. Такое у меня сложилось ощущение. Ну, знакомо. Опасаются гнева и лишиться теплого места». «И для чего тогда вы поспешили засвидетельствовать свое почтение?» Вкратчиво спросила великая княжна. «Почему не работаете? Или уже расследование завершено и есть факты?» «Госпожа Коршунова, простите», — хмуро произнес градоначальник. «Посчитал, что мы обязаны извиниться перед гостьей нашей империи». Он перевел взгляд Софьи на невозмутимую японочку. «Теракт уже расследуют лучшие сыщики и стражи. Заверяю, виновных найдут и накажут». «Газетчикам сообщите, что нападение не удалось из-за преданных империи людей», — произнес Максимилиан, а потом продолжил. «Виновные от наказания не уйдут». Лично за этим прослежу. Насчет же мотивов этой атаки. Он потер переносицу и посмотрел на Минако. Уверен, таким образом нашу страну собирались поссорить и поставить на грань войны с Японской империей. Кому это выгодно, нетрудно понять. Но прямым текстом, без доказательств, мы не станем никого обвинять и не опустимся до подлых приемов. Короткая речь княжича вызвала бурную реакцию послышался недовольный гул среди чинов и даже нашлись те кто требовал незамедлительно ответить на такую провокацию однако великий княжеч не стал никого слушать и объявил что все свободны кроме тех кто непосредственно находился на площади в момент атаки террористов Удивительно, но последовали возражения от разных господ но их великий княжеч проигнорировал он даже не пожелал ни с кем пообщаться и отдать приказы на тех кто отважился подойти, взирал мрачно и кивал в сторону выхода, чтобы бы чинуши не говорили. Кстати, господа, занимающие высшие должности в Петербурге, чуть ли не первыми ретировались, не пожелав раздражать Максимилиана. Наконец-то! Провела тыльной стороной ладони Софья по своим щечкам. На губах японочки мелькнула улыбка, но только на какое-то мгновение. Вообще принцесса о чем-то глубоко размышляет, Но щиты на своей ауре держат мощные. Уже пару раз их обследовал, но обойти их незаметно не получится. Малейшая же попытка взлома обречена на провал. Точнее, девушка об этом мгновенно узнает. Да и телохранительницы напряжены и подстраховывают свою госпожу. Теоретически, имея много времени, то защиту бы обошел. А с другой стороны, мне это мало чем поможет. А идея, выдвинутая шепотом сидящему рядом со мной одному из сыщиков от главы разведывательного ведомства, мысленно вызвала смех. Незачем Минако к себе таким образом внимание привлекать. Если кто не догадался, то покушение вполне бы удалось, не приди я на помощь. Вопрос последствий однозначный. Максимилиана и Софью-целители точно бы не сумели спасти. Кто-то превосходно оперирует темной магией, четко обозначив цель. Великую княжну немного жаль. Она попадает под удар из-за схожести в аурах с братом. Непроизвольно посмотрел на Софью. Красивая чертовка, но характер тот еще. Вот какая складка между бровей, а глаза холодные. О чем размышляет? «Принцесса, вы не попросите своих телохранительниц подождать за дверьми?» Поинтересовался Максимилиан Уминако. «Их не следует опасаться. Они мне преданы и не нарушат приказа. «К тому же не понимают русскую речь, хотя и могут повторить несколько фраз, запомнив их», – произнесла японочка. «Господин Воронов, вы уже нас второй раз спасаете. Как так получается?» – задала вопрос великая княжна, вызвав у гостя империи неподдельный интерес. «Не поверите», – усмехнулся я, – «чистая случайность». «Объяснитесь, будьте добры», – напряженно произнесла Софья, неотрывно на меня смотря. «Хм». А зачем мои щиты, выставленные на ауре, пытаются проверить на прочность? Магический посыл от Великой Книжны получился каким-то странным. Словно она робко подушечками пальцев провела и в испуге отпрянула. Почувствовала мощь и испугалась, что отвечу? Или догадалась, что определил, кто мои чувства желает увидеть? Нет. Судя по изумлению на лице Софьи, то она сама от себя такого не ожидала. Пауза немного затянулась. Все ждут, что отвечу». Подумав, начал рассказывать. «Сегодня попросили посмотреть одного несговорчивого пациента, отказывающего лечиться. Уговаривал его долго. А когда вернулся в свой кабинет, то обнаружил там раненого офицера стражи Моя компаньонка посмотрел на Максимилиана, который мгновенно напрягся от последних слов. Оказывала ему помощь, но никак не могла справиться. Чуть весь свой резерв не вычерпала. Последняя фраза необязательна произнес ее непосредственно для парня, у которого кадык дернулся, пальцы в кулаки сжались, а костяшки побелели. Его состояние не укрылось ни от Софьи, ни от минака «И что же дальше? Почему вы замолчали? Господин Воронов, продолжайте!» произнесла великая княжна с толикой тревоги, косясь на брата. «Не сказал бы, что легко, но офицеру помог!» Тот сейчас восстанавливается под присмотром Натали. «Ой, простите, баронесса Сухаревой. Она моя компаньонка, и мы друг друга называем коротко». Сделал вид, что оговорился, мысленно усмехнувшись, удивлению японской принцессы, от которой не укрылось недовольство Максимилиана. Интересно, Минако поняла, что великому княжичу не понравилось. Ему прекрасно известно, как общаюсь с баронессой, а вот то, что она офицера стражу на ноги ставит, точно выбесило». «Ну-ну, пусть подергается». Так вот, когда молодой страж очнулся, то поведал про готовящееся покушение на Дворцовой площади. Мы пригласили городового. Тот с офицером о чем-то переговорил и отправился в свое ведомство, руководству докладывать. А я подумал, что успею каким-нибудь образом вас предупредить. Развел руками и пожал плечами. «Увы, заторы на улицах не позволили заранее прибыть. Увидев, что ваша охрана не справляется, пришлось вмешаться». «Кстати, а почему так получилось, что вас почти без защиты оставили?» Почетный караул разбежался, как и музыканты из оркестра. «Я им отдал такой приказ», – мрачно изрек Максимилиан. «Александр Иванович, разве вы не поняли, что со сцены мы могли сойти только после того, как вы в бой вступили?» «Да какой там бой?» – отмахнулся я. «Ни шагу не получалось сделать, словно столбняк напал и подошвы к доскам приклеились» подтвердила слова брата Софья. «Простите, я не совсем поняла. Возможно, плохо некоторые слова знаю. Господин Воронов, вы боец или целитель?» – задала вопрос принцесса, заинтересованно посмотрев на меня. «Врачеватель» – чуть склонил голову. «Получается, вы вылечили офицера стражи и оставили с ним госпожу Сухареву. А сами еще и нас спасли», – произнесла Софья, а потом добавила. «Второй раз. Это ли не судьба?» «Все благодаря баронессе», — хмыкнул я. «Если помните, то к вам вагон попал с ее помощью, когда охрана подумала, что у меня титул барона и являюсь целителем. Боюсь, никто бы в другом случае не пропустил», — сдерживая усмешку, пояснил великой княжне, а потом продолжил. «Да и сегодня Наталья Андреевна до моего прихода боролась за жизнь молодого человека. Не справься она, и мы бы тут не сидели». Максимилиан шеей дернул и нахмурился. Какая-то идея в его голову пришла, и он перевел взгляд на сестру. «Ты у меня умничка!» — воскликнул великий княжич и потер ладони. «Нам обязательно нужно проведать этого офицера и выразить ему признательность», медленно произнесла Минака, переводя взгляд с Максимилиана на меня. «Неужели принцесса что-то почувствовала? Быть не может! Или у нее какой-то специфический дар? Для ревности повода нет, да и не смотрит она на великого княжича с любовью». Хотя взгляд внимательный и изучающий, но в нем ни капли обожания. Я бы даже сказал, что Японочка обрадовалась такому повороту событий. «Да, это наш долг», — немного пафосно заявил Максимлян. «Дамы, вы верно устали с дороги и после нервотрепки, случившейся на Дворцовой площади. Предлагаю вам отдохнуть, а мы с господином Вороновым навестим офицера». «Это неправильно», — покачала головой Минако. «Не сомневаюсь». Все так и произошло, как сказал Александр Иванович. Однако, господин Страж является тем, кто невольно помог мне избежать смерти и проблем между нашими империями. Он косвенно повлиял на ход событий и хотела бы его увидеть. К тому же привыкла и не к таким нагрузкам, учителя меня не жалели. Еще бы хотела посмотреть город, не на официальной прогулке. Сейчас это сделать очень удобно. И как у вас говорят, убить сразу двух зайцев, верно? Ха, интересно, как великий княжич выпутается? Уверен, он не захочет присутствия той, которую пророчат в жены при встрече с Натали. Моя компаньонка на язык бывает резка. Правда, с Максимилианом становится и вовсе не смышленым котенком. Но пару раз его отбрила показав коготки. Кстати, парень-то ни капли от ее резких слов не расстроился. Наоборот, во взгляде уважения прибавилось. «Но вы еще даже не расположились». Немного растерянно произнес Максимилиан, и я понял, что он уже проиграл. Все из-за его нетерпения и желания увидеться с Натальей. Возможно, и ревнует к тому, кто, жертвуя собой, принес такие вести. Мне же на руку. Если все вместе отправимся, баронесса быстрее поймет, что происходит. Моим словам она не поверит, мечтать не перестанет. Подозреваю, ей от встречи будет больно и тяжело, зато потом быстрее оправится». Жить в неведении хуже всего, как и строить несбыточные планы. Хотя, японочка для великого княжича не пара. Слишком она миниатюрна. Да и непонятно, о чем думали императоры. Наша культура совершенно разная, а народ вряд ли придет в восторг от такого брака. Насколько уже понял, дети Коршунова пользуются любовью среди населения. Наш багаж задерживается, невозмутимо ответила японочка. Отдохнуть успею. А еще желаю с вами лучше познакомиться». Последняя фраза великому княжичу не понравилась. Он хотел что-то сказать, но Минака остановила его взмахом руки и продолжила. «Ваша светлость, поймите, не желаю становиться той, которую вы возненавидите, и для этого нам следует лучше узнать друг друга. От императора привезла для вас послания и свои верительные бумаги, но их предоставлю чуть позже». «Хм». Что-то ее независимость не похожа на смирение со своей судьбой. Так к жениху не приезжают. Она должна держать рот на замке, краснеть, бледнеть, смотреть в пол или с немым обожанием на жениха. Где, черт возьми, азиатская покорность перед мужчинами? Нет, тут явно что-то не то. Она точно та, за кого себя выдает. Об этом явно и Софья подумала, но с одобрением, кивая словам принцессы и чуть ли не в ладоши хлопнула. «Раненый уже мог уйти», – медленно произнес я, пойдя-таки на поводу у великого княжича который с надеждой на меня посмотрел. «Дал указание ему отлежаться, а если не проявятся нежелательные последствия, то держать его не собирался. У меня же не больница. Нет сестер милосердия и нянечек». «Тем более нам следует поспешить», – неожиданно заявила Софья. «Вдруг того, кто нам помог и рисковал, собой не застанем? Максимилиан, ты подумай». «Чем героя отблагодарить?» произнесла великая княжна, встретилась со мной взглядом и смутилась. «Да так мило, что щечки у нее покраснели, но она незаметно глубоко вдохнула и выдохнула. А потом, как ни в чем не бывало, с места поднялась. Едем!» кивнула Софья в сторону окна. «С удовольствием!» поддержал ее минака подходя к ее светлости. Удивительно, но Максимилиан не стал спорить. Правда, Софья ему какой-то знак показала, «Словно о чем-то напоминая, у брата с сестрой какие-то свои секреты. И если правильно понимаю, великий княжич что-то ей задолжал. Мы отправились в путь на двух каретах. В одной разместились вчетвером, а во второй за нами следует охрана принцессы Максимилиана. Великий княжич своих офицеров проинструктировал, чтобы не зубоскалили и сальных шуточек не отпускали в присутствии телохранительницы японской принцессы. Подстраховывается. Не очень поверил Минако что ее служанки не понимают наш язык. Уверен, не меня одного разбирает любопытство от поведения принцессы. Дело в том, что просчитать ее не получается. Надо отдать должное внешности. Правильные черты лица, длинные волосы затейливо уложены, большие выразительные глаза, пухлые губы. Похоже на фарфоровую куколку, но только живую. Уже отмечал, что фигура у нее тростинка. Грудь точно небольшого размера, «Да и бедра не широкие, но в общем и целом смотрится гармонично, и я бы даже сказал привлекательным. Удивительно, но передвигается мина как обычной девушки а не Семенит. Нет, с ней точно что-то не так!» «Приехали», – прокомментировал я, когда карета остановилась перед моим кабинетом врачевателя. Максимилиан не стал комментировать, однажды он сюда заходил, как объявил из чистого любопытства. Великая княжна с принцессой явно ожидали чего-то другого. Наверное, думали, что увидят величественное здание в энное количество этажей. Очень хочу посмотреть на выражение их лиц, когда внутрь зайдут. Это вам не зало во дворцах и резиденциях. Мебель не из красного дерева, мрамор отсутствует. Толстых ковровых дорожек никто не растелит. Мы, дружной компанией, зашли внутрь нашей с баронессой скромной приемной. Я еще сделал так, чтобы колокольчик не издал ни звука. «Ну, картина маслом, нас не ждали». Моя компаньонка держит чашку чая и смеется. А напротив нее сидит раненый страж и травит какую-то байку. Они нас не сразу и заметили-то. «Братец, возьми себя в руки!» Услышал я шепот Софьи, краем глаза заметив, что она парню локтем в бок заехала. «Смотрю, вы уже совсем оправились», — сказал я, обращаясь к офицеру, пытаясь вспомнить, называл ли он свою фамилию и имя. Натали говорила, как его зовут, и вроде бы даже звание. Но сейчас на офицере нет кителя, только нательная рубаха. Да и та порвана, и видны бинты. «Благодаря вам», – кивнул недавний пациент, еще не догадываясь, кто его проведать пришел. Великий княжеч стоит чуть позади, рядом с сестрой, и их лица находятся в тени. Японочка же оказалась рядом со мной и с интересом разглядывает все вокруг. А вот баронесса с принцессой не сводит взгляда, и если не вмешиваться, то Минако точно пострадает. Моя компаньонка настроена решительно и готова к драке. Но, ну, надеюсь, дело не дойдет до вырывания соперницы волос. Все же аристократические привычки должны взять верх. А вот словесная перепалка как никогда возможна, и не удивлюсь, если больше всего достанется Максимилиану. «От своего имени империи выражаю вам благодарность», — выступил вперед великий княжич. «Да что же вы делаете, ваша светлость!» — воскликнул я и рванул вперед, дабы подскочивший, как пружина офицер, не упал, так как он сознание стал терять. «Максимилиан Степанович!» — осуждающий воскликнула Натали, ухватив нашего пациента за талию, опередив меня. «А что такого?» Невозмутимо ответил великий княжец, в голосе которого арктический холод. «Вот, возьмите, любезный!» Он снял с пальца перстень и протянул офицеру. «За службу и преданность!» «Рад стараться!» — выдавил страж. «Смотрю, вы молодцом держитесь. Уже оправились, рано зажила!» Продолжил Максимилиан. «Обещаю, вас ждет повышение в должности и премия в 10 окладов. Жду от вашего командира рапорт на мое имя». «Желательно все в подробностях изложить и как можно быстрее, чтобы выйти на след негодяев каждая минута на счету». Великий княжич прищурился и перевел взгляд на чашку чая, стоящую перед офицером. «Разрешите выполнять?» — спросил страж, стараясь деликатно освободиться от захвата баронессы. «Действуйте!» — кивнул Максимилиан, при этом смотря на баронессу. «Так нельзя! Иван еще не выздоровел!» Натали все же нашла в себе силы возразить. «Александр Иванович, ну вы-то ж чего молчите?» «Ну, моя диагностика не выявила каких-либо проблем, кроме слабости. Рекомендую отоспаться и хорошо питаться. Зелья, бодрости и алкоголь не принимать минимум пять дней. Как и физических нагрузок избегать. Все понятно?» Посмотрел я на стража. «Моя компаньонка не понимает, что нашему пациенту следует как можно быстрее и дальше отсюда убежать». Его жизнь и здоровье сейчас в большей опасности, чем пара минут назад. но убивать его великий княжич вряд ли станет. Но крови попортить в силах. Образно говоря, сошлет к черту на рога и дело с концом. Точнее, чтобы разбирался с кем шутить наедине дозволено и чаи распивать. Другой вопрос, а где Островская? Находи здесь кати и все бы прошло без эксцессов. Да, четко ответил Иван и все же высвободился из захвата моей компаньонки. — Господин Воронов, госпожа Сухарева, очень вам признателен, что для меня сделали, я теперь ваш должник. — На месте врачевателя так бы поступил любой целитель, — буркнул великий княжич. страшно неопределенно кивнул, явно не соглашаясь, но вслух высказывать свою позицию поостерегся и правильно сделал. Думаю, он догадался, чем вызвал гнев того, за кого получил ранение. Ну, как ни странно, не расстроился, а через пару минут покинул кабинет, пообещав в рапорте отразить, что его ведомство должно со мной решить вопрос оплаты. Как ни крути, а он находился при исполнении и затраты несет казна. — Как у вас тут интересно? — обойдя почти все помещения, заявила Японочка, а Софья ее поддержала. — Не могла представить, что в таких условиях принимаете больных. Господин Воронов отказался принять помощь. Невозмутимо ответил великий княжич. «Да, такой разговор имел место. Максимилиан предлагал судить нас деньгами и даже обещал подыскать помещение с минимальной арендной платой. Выглядело такое предложение с душком. Благодарить бы пришлось Наталии, а я бы оказался в зависимости. Разумеется, на такое мы с баронессой не согласились. При этом моя компаньонка довольно-таки резко осадила ухаживающего за ней парня». «Раз все разрешилось благополучно, то не отужинать ли нам в ресторане?» – предложил великий княжич и почти сразу же предложил альтернативу. «Нет, можем отправиться во дворец. Уверен, нас там давно ждут и сразу же начнутся бесконечные вопросы. А вас?» Он посмотрел на меня, а потом на Натали. При этом его взгляд сразу смягчился. «Отблагодарить обязан. Иначе бы с вами тут не стоял и не беседовал». «А если не сегодня, а в другой раз?» Попыталась увильнуть Натали. «Мне бы очень хотелось с вами познакомиться поближе». Принцесса неожиданно выступила на стороне Максимилиана. «Так получилось, что вы помогли не только нас спасти, но и избежать конфликта между империями». «Поверьте, в моем лице вам благодарна Япония. И учтите...» Минако наигранно погрозила пальчиком. «Отказ сродни оскорблению. У меня нет реальной власти, но кто знает, как оно повернется». Усмехнулась и посмотрела на великого княжича который мгновенно напрягся. Быстрый взгляд японочки в лицо баронессы от меня не укрылся. Азиатка какую-то свою догадку подтверждала, и ей удалось задуманное. Даже Софья горестно вздохнула, понимая, что из брата и Натали артисты ни к черту, у них все на лицах написано. Хорошо, хоть ауру успешно скрывают. И все же я колебался, помня о своих планах. Следует отыскать зельевара и его дочь. Надеюсь, Мария не пострадала на площади. Что, если у Вертлугиных не найдется необходимых зелий? Как тогда профессора Штерна лечить? Самому очень не хочется корпеть над котелком и вливать заклинания в булькающую жижу. «Александр Иванович, не отказывайтесь!» – неожиданно просительно произнесла великая княжна. «Мне хотелось бы выразить благодарность за то, что вы для нас сделали. Поверьте!» Про ужин в нашем обществе утаить не представится возможным, и клиентов у вас сразу появится больше. Вот знает Софья, на какую мозоль надавить. Сумела сопоставить обстановку в кабинете и понять, что мы с компаньонкой не шикуем. Господин Воронов, в самом деле, мы все голодны, вы же как врачеватель не позволите нам заработать проблемы с желудком. Надавил на меня Максимилиан. В итоге мы оказались в ресторане расселись в нише у дальней стены от сцены и сделали заказ официантам, которых аж трое нас обслуживают. И все бы ничего, да произошел один неприятный инцидент, заставивший меня аппетит потерять. Нет, за нашим столиком все шло прилично и мирно. Минако дала понять, что на Максимилиана и не думает претендовать. И как она так умудрилась виртуозно сплести паутину из фраз, что всем все стало ясно. Но при этом ничего прямо японочка не говорила. Через какое-то время меня великий княжич попросил с ним отойти, дабы один вопрос прояснить. И ведь не побоялся Наталья оставить с принцессой. Правда, там Софья находилась и точно не дала бы им совершить необдуманный поступок. Так вот, отошли мы с княжичем на пяток метров к нише, которая еще недавно пустовала, а сейчас оказалась занята. Непроизвольно подслушали разговор шедший на повышенных тонах. Он-то и заставил меня печалиться».